Глава 22. Кэролина Фарлоу. На каникулы я перебралась к бабушке. Это давало успокоение. В нашем распоряжении было всего три дня до отбытия в поместье Коулс, и мы использовали их по полной. Утро начиналось с завтрака и обсуждения газетных заголовков. После мы перемещались в небольшую библиотеку и расставляли привезенные из столичного поместья книги по полкам. Там она презентовала мне личный дневник моей прапрапрабабушки, той самой, которая была супругой одного из величайших полководцев империи. Именно в ее чести назвали Валерии. Днём мы неизменно выбирались в разные ресторации, посещали выставки, очень много общались, обсуждали те темы, которые раньше были табу. Зная Валерию всю свою жизнь, я начала подозревать, Что она догадывается о том, что совсем скоро мне придется уехать. Но заводить об этом разговор я не рискнула. Ты готова? Поинтересовалась она накануне телепортации в поместье Коулз. К чему? осторожно уточнила я. К тому, что тебе предстоит сделать у Коулзов. Только не надо мне говорить о том, что ты ничего не выяснила. Она едва заметно усмехнулась. Так ты в курсе? Я бы не стала просить тебя в этом участвовать, если бы не была уверена, что ты справишься. С должной подготовкой, разумеется. Я готова, ответила твёрдо, хотя в голове роилась уйма сомнений. Да, мы репетировали. Накладывали на кэссе легкие проклятия и снимали возникшие темные пятна с ауры. Каролина, если у тебя получится, вдруг начала бабушка Недолго помолчав, она все же закончила. Это полностью перевернет весь расклад. Ты поймешь...» Ладно. После того, как ты закончишь, нам надо будет выдвигаться в нашу резиденцию. Валери, я хочу вернуться сюда, в Норманхем, ответила я. Ты не хочешь отметить первый день с семьей?» Деловито поинтересовалась она. Нет, Валери смирила меня внимательным взглядом, но спорить и не стала, кивнула в знак того, что приняла и поняла мою позицию. Первый день с семьей. Я сильно поругалась с отцом, когда до него дошли слухи о том, что я затеяла дружбу с Кассандрой Коулс. С матерью отношения не складывались никогда, и мне оставалось лишь догадываться о причине отстраненной холодности, которая царила между нами. Я так и не обнаружила ни одного подтверждения того, что у двух магов льда может родиться дочь с водной стихией, а потому выводы были очевидны. Они лишь укрепились, когда появился Вуд, заявивший, что для развития стихии нужны сильные наследники. А Валери мы провели чудесные три дня. Этого будет достаточно для того, чтобы попрощаться. Я оставила конверт с подарком в верхнем выдвижном ящике в ее спальне. Когда она вернется, меня уже тут не будет. Подхватив дорожную сумку, я направилась за бабушкой к залу телепортации в мэрии. Архитектура поместья Коулс впечатляла. От классической постройки остались разве что стены, окна причудливых форм, Волнообразные изгибы крыши, кричащие тона от темно коричневого до ярко-красного, вычурная мозаика над главным входом. Этот дом подходил под характер Кассандры, но никак не вязался у меня с Рэймондом. Мы с Валери вышли из экипажа, который поджидал нас уже подле местного зала телепортации. Бабушка и внимания на нетипичные формы строения не обратила, как будто бывало тут сотню раз. Я же никак не могла отвлечься от рассматривания. Когда мы подошли к лестнице, на каждой ступени которой были свои вензелеобразные узоры, входная дверь отворилась. Рэймонд Коулз замер сверху, задержавшись на мне глубоким взглядом. Я смутилась, опустила глаза, предоставляя бабушке рулить ситуации. "Доброго дня, юноша", поприветствовала она его. Я думала, нас встретит Нарден. Отец еще на заседании, он вернется телепортом сразу же, как его величество отпустит. Знаю я, как они там заседают, усмехнулась бабушка, поднимаясь по лестнице. У нас не так-то много времени. Я надеюсь хоть немного скрасить ожидание обедом. Стол уже накрыт. тут же произнес Рэймонд, перехватывая дорожную сумку бабушки и принимая мою. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. Меня прошило молнией. Я сумела удержать лицо лишь из-за того, что бабушка была рядом. Она заряжала спокойствием и льдом, что из нее буквально струился. В теплом холле, в котором пахло камином и рыем, я сняла с себя утепленный мехом жилет. Валерия избавилась от полушубка, оглядевшись, я обнаружила напольную вешалку. У вас нет слуг? Валери сориентировалась быстрее, уже избавившись от верхней одежды. Осталась одна служанка. Мы отпустили всех, у кого есть семьи на празднике, ответил Рей. И кто же готовил нам обед? Моя сестра Кассандра, потрясающе готовит, убедил Рей, вновь окидывая меня странным взглядом. Я опять почувствовала себя неуютно. Стало слишком жарко. Интересно, сухо прокомментировала бабушка. Я увидела в ее глазах искреннее любопытство. Валери и сама не сильно любила посторонних в доме, потому к нам в поместье приезжала погостить неохотно. У нас слуги были буквально на каждом углу. Позвольте, я покажу вам комнаты, чтобы вы могли передохнуть после прохода через пространство, прежним учтивым тоном произнес Реймонд. Валери отказываться не стала. То ли знала, сколько может продлиться заседание, то ли и правда устала после использования кристаллов телепортов. Мы с Валери проследовали на второй этаж. Внутренний интерьер дома был более спокойный, но взгляд то и дело цеплялся за ту или иную чудаковатую вещь. Рэймонд Коулс. Я почувствовал плотное напряжение, повисшее в воздухе душным пологом. Каролина избегала взглядов, старалась не подходить ко мне ближе, чем на метр. Ее щеки покрылись румянцем, и явно не из-за легкого мороза на улице. Она ведь умеет управлять льдом. Мне пришлось бы поверить в эту отчужденность, если бы наша связь не позволяла ощущать ее эмоции, робость, но и радость от внезапной встречи, тепло, которым она хочет поделиться, но убеждает себя этого не делать, и Нежность. Когда мы переступили через порог комнаты, выделенные ей на эти слишком короткие сутки, смутился уже я. Не знал, чем заполнить странную гнетущую тишину, которая возникла в тот миг, как дверь захлопнулась. Ты забыла, с непривычной хрипотцой в голосе произнес я, протягивая Кэролине зачетку, оставленную в кабинете мастера Томпсона. М-м Девушка нахмурилась, окидывая протянутую книгу непонимающим взглядом, затем добавила: "А, спасибо". Она с равнодушным видом взяла зачетку, слабо улыбнулась и переложила ее на чайный столик возле своей дорожной сумки. Хотела что-то сказать, но Кэрри Кассандра влетела в комнату сшибающим с ног тайфуном, тут же повисла на шее у Фарлу. Не видела тебя всего три дня, но кажется, что целую вечность, произнесла она, разрывая объятия. Я ощутил, как ревность растекается под кожей обжигающей лавиной. Вот почему Кэсси может так приветствовать человека, по которому соскучилась, а я нет. Привет, Каролина широко улыбнулась, и я залюбовался, с трудом отвёл взгляд. Мне срочно нужна твоя помощь, заявила Кэсси. Пирог сам себя не поддрумянит. Да и лук, знаете ли, надо нарезать. Твоя бабушка как относится к луку? Она взяла Кэролину за руку и потянула за собой. Фарлу не оставалось ничего, кроме как последовать за моей сестрой. Я молча скрипнул зубами. «Кэсси стоило бы быть лояльнее по отношению ко мне. Вот зачем спрашивается моей сестре помощь на кухне от Кэри? Что ей стоило проявить хоть толику понимания и отставить нас наедине. Вместо этого я плёлся вдоль по коридору за сестрой и Кэролиной, размышляя о том, как бы поделикатнее отомстить сестре. Напишу ва и попрошу, чтобы завалил ее самой рутинной и скучной работы из всей, что он может предложить.